Глава вторая. Михаил. В последнее время проблемы падали на голову одна за другой. Накручивались, как нитки на клубок, оплетали, как паутина, попавшую в нее жертву. Не продохнуть. И дома, черти, что, и с поставками материалов не все гладко. А уж это его инициатива с магазинами. Михаил вздохнул и поморщился. Хотелось выпить не кофе, а рюмку коньяка, но на работе он подобного никогда себе не позволял. Пару месяцев назад Михаилу пришла в голову идея. А почему бы не организовать собственные магазины? Компания уже почти 13 лет занимается изготовлением и продажей мебели, но своей торговой сети у Михаила не было. Все шло оптовикам и расходилось по разным магазинам. Сначала Алмазов считал, что его фирма слишком мелкая, потом просто не хотелось этим заниматься, но теперь он вдруг загорелся. Точнее, его зажег коммерческий директор, показав любопытные цифры с возможной прибылью. «Мы сейчас теряем кучу бабла, Михаил Борисович, потому что владельцы магазинов, торгующих нашей мебелью, ставят огромную наценку и продают в втридорога. Можно продавать по тем же ценам или чуть дешевле, и конкурентам не сильно помешаем, и сами хорошо заработаем». Алмазову это понравилось особенно конкретная сумма. Если все получится, можно будет расширить производство и заняться, наконец, еще и мягкой мебелью, а не только корпусной. Но, как это обычно всегда и бывает, идея звучала отлично, а вот ее реализация началась с проблем. Помещение под магазины нашли, но пока суд додела, другая фирма оформила аренду. Нужно было сделать нормальный сайт, придумать логотип и запустить хоть какую-то рекламу. Но и сайт выходил каким-то кривым, и логотип Михаилу не нравился, а уж про рекламу и вовсе рано было думать. В общем, он еще толком и не начал, а уже хотел все бросить и забить большой болт. «А что ты хотел, Миш?» — разводил руками его главный менеджер по продажам. «Одно дело, оптовики и совсем другая розница. Это как небо и земля. Ты до этого вроде как в облаках витал, с птицами пел». А сейчас резко мордасом об асфальт. Почему ты думаешь, все наши клиенты закладывают в свои цены такую прибыль? Вот поэтому. Нервно это дело, Миш. Михаил схватил лежащую на столе ручку и принялся вертеть ее в руках. Дурная привычка, с детства прилипла, никак не мог отделаться. При секретаре только стеснялся так делать. Сразу в сторону откладывал, но пока она не вошла... А, нет, идет. Как всегда, лицо серьезное, суровое даже. И поднос в руках держит, а на нем одинокая чашка кофе на блюдце, ложечка и капсула порционных сливок. Михаил немедленно выпрямился и положил ручку обратно на стол, глядя на то, как Оксана бодро шагает по кабинету. Его от чего то всегда завораживала ее забавная, семенящая походка маленькой отличницы. Даже хотелось как-нибудь пошутить. Но Алмазов сдерживался, опасаясь, что Оксана его неправильно поймет или ей не понравится. С Михаилом Оксана всегда была подчеркнута холодна и неизвестно, как она отреагирует на шутку. Вдруг решит, что он заигрывает. Хотя Михаилу было странно даже подумать о возможности заигрывать с собственным секретарем, и дело было не только в том, что он не заводил интрижек на работе, но и в самой Оксане. Для Михаила она была непривлекательна. Собственно, именно поэтому он и взял Оксану на работу, чтобы не отвлекала своей внешностью от насущных дел. До нее у Михаила работала пожилая женщина, отличный специалист и человек, но она ушла на пенсию, и он искал ей замену не только в плане профессионализма, но и в плане внешности. Привык, что за секретарской стойкой находится непривлекающая его женщина. Михаил любил яркость, любил, чтобы женщина блистала, Высокий рост, яркий макияж, идеальные черты лица, большая грудь, задница тоже должна быть налитая. Таких девушек он выбирал. Оксана же была полной противоположностью всему перечисленному. Маленькая, даже какая-то крошечная, да безобразие костлявая, с плоской попой и нулевым размером бюста. Несуразится они, не женщина. Несуразности добавляли и волосы. Темные, кудрявые и пышные, как у негритянки. У другой девушки подобная шевелюра смотрелась бы шикарно, но Оксана выглядела с этими волосами так, словно надела на голову птичье гнездо. Михаил так и называл ее про себя «Птичка». Да и фамилия была подходящая — Воронина. И нос небольшой и остренький, действительно, как клювик. «Ваш кофе, Михаил Борисович», — спокойно и невозмутимо сказала Оксана, поставив перед ним чашку. Выпрямилась и поинтересовалась что-нибудь еще?» Алмазов скользнул взглядом по ее плоской груди, скрытой простой белой блузкой, поднялся выше, задержавшись на губах, в противовес бюсту излишне пухлых, крупных, и остановился, добравшись до глаз. Оксана, когда сидела за компьютером, носила большие очки в черной оправе, и они делали ее еще нелепее, чем обычно. Но сейчас их не было, и Алмазов невольно залюбовался. Единственным, что казалось ему красивым в Оксане, были ее глаза. Ярко-голубые. Просто уникальный цвет, как лазурное теплое море. «Вы носите цветные линзы?» Вырвалась вдруг у Михаила, и он едва не стукнул себя по лбу. Совсем мозгами потек после этого дурацкого совещания. Что он спрашивает, и главное, у кого? «Простите?» Оксана удивленно подняла брови не и не нарощенные свои две изящные линии в меру широкие и очень выразительные именно по бровям алмазов частенько мог понять ее настроение вот и сейчас судя по их взлету секретарь была поражена до глубины души и вместо того чтобы ответить ничего извините вы можете идти михаил продолжил свою гениальную мысль у вас очень необычный цвет глаз оксана валерина «Вы носите цветные линзы?» Брови чуть сдвинулись, значит, она рассердилась. «Нет, Михаил Борисович, не ношу. Я могу идти?» «Да». Он кивнул, и когда Оксана уже развернулась к выходу, добавил. «Позвоните на охрану. Попросите больше не пускать сюда Абрамову Валерию Николаевну». «С радостью». Тут же откликнулась секретарь с легкой язвительностью, и Алмазов усмехнулся. Он прекрасно знал, что Оксана терпеть не может его любовниц, но с ревностью или влюбленностью это было не связано. Видимо, что-то личное, она же в разводе. Или пресловутая женская солидарность. Вот интересно, что сказала бы птичка, если бы познакомилась с его женой?